«Ви что тут? С посходили?» — еще сердите, — крикнул тот же голос, а другой, звонкий и веселый голос очкарика, ответил «Мельпардон, геносвали, мы с корешем за пивом. Эй, Коляныч, не гони, успеем!» «Сначала извинись, потом беги!» — потребовал второй кавказский голос пожиже первого.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 Обозрел поток машин, медленно ползущих по Тверской. Даже такси не возьмешь, платить нечем. Ни денег, ни документов. В британское посольство. Вот куда. Там царят разумность и порядок. Там помогут. «Извините, вы не знаете, где посольство Соединенного Королевства?» — спросил Николас у топтавшейся неподалеку девушки. Миниатюрной, черноволосой, со строго насупленным лбом. Та да, озадачена посмотрела снизу вверх, пожал плечами. То ли не знала, то ли он как-то не так спросил. Задерживаться было нельзя. Фондорин добежал до подземного перехода и стал протискиваться через густую толпу, лихорадочно соображая, как же отыскать посольство. Ну, видимо, ясность мысли все-таки еще не вполне вернулась к родившемуся в рубашке магистру.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 Бескрайних просторов России. Ещё намеревался непременно наведаться в Мавзолей, пока мумию погубители великой державы не закопали в землю. Хоть и торопился, хоть и не до того было, но на Мавзолей всё-таки обернулся и раз, и два. Никогда не думал, что этот Зикорот так похож на сложенные кубики из детского конструктора. Что это мелькнуло? сзади в толпе? Клетчатая, желто-зеленая. А -а -а, захлебнулся магистр, не выплеснувшимся криком. Следом, шагах в двадцати, спора, вышагивал очкарик. Увидел, что Фондорин обернулся и радостно помахал рукой, просиял улыбкой, мол, все в порядке, я тут...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 Я много лет провел в этой стране, я знаю, здесь может произойти все, что угодно. Абсолютно все. И человеческая жизнь тут стоит не слишком дорого».